Пока Мелиса шла к Архаэлю, тот, заприметив ее, нахмурился и, стегнув лошадь, отпустил животное. Мелиса подошла к нему вплотную, сходу обняла его за шею и поцеловала. Архаэль не отстранился и ответил на поцелуй, обняв Мелису за талию. Затем, когда Мелиса перестала его целовать, он посмотрел на нее и спросил: "Ты хоть понимаешь, куда рвешься так отчаянно?" «Понимаю. Мне все равно, будь ты хоть дьявол, хоть ангел или еще кто. Мне все равно. Я на все согласна, лишь бы то ощущение, которое у меня возникло подле тебя в экипаже, никогда не заканчивалось», — ответила Мелисса, вглядываясь в глаза Нефилима. «На все, говоришь, согласна?» Прищурив глаза, спросил Архаэль. «На все!» — ответила Мелиса. Мужчина стоял и пару минут молча смотрел на мою сестру, затем подхватил на руки и понес ее в замок к моему величайшему ужасу. «Ты куда ее несешь?» — гневно крикнула я вслед Архаэлю. «Она сказала, что на все согласна, и тебя не спрашивали, Хеловиса. ты уж извини». Донесся до меня его, как всегда, колкий ответ. Поискав взглядом Рассела, я в гневе направилась к нему. Раз! Ты представляешь? Нет, ты представляешь!» Тараторила я в гневе, не зная, как описать то, что сейчас произошло. «Что произошло? Архаэль унес к себе твою сестру? Она с ним переспит? Это так страшно! Кошмар!» «Надо кричать об этом на весь двор!» Явно насмехаясь над моей реакцией, проговорил Рассел. «Да как ты можешь?» — ответила я и разревелась. Халовиса, послушай, все к этому и шло. Ты сама все видела. Чего плакать? Я понимаю, что ты беременна, нервы на пределе и все такое, но с твоей сестрой ничего не случится такого». Чего бы она сама не хотела. Да и кроме того, Архаил всего час назад спросил у меня, не будешь ли ты против, если он женится на твоей сестре. И что ты сказал? Перестав плакать удивленно, спросила я. И почему он у тебя спрашивает, а не у меня? Ну, у вас с ним как бы вечное военное положение. И я бы так это назвал. Поэтому он не особо-то хочет с тобой говорить на этот счет. И я сказал, что ты не против. Так ведь?» С усмешкой спросил мужчина. «Ладно, это так!» Гневно воскликнула я, поскольку эта тема была для меня, ох, какой непростой. «Ну вот и все. Так что считай, что у них там сейчас первая брачная ночь». Спокойно ответил Рассел и рассмеялся, когда увидел выражение моего лица. Ближе к вечеру, когда я, Хариза и Рассел сидели за ужином в зале, на втором этаже, затем на лестнице, послышался топот, смех, шум крыльев, и через несколько минут в дверном проеме появились в обнимку Архаэля Мелисса. Мужчина принял серьезный вид, хотя до этого по нему было видно, что серьезным настроением его уж никак назвать нельзя было. На его лице была улыбка, и глаза горели таким счастливым огнем, которого я у него никогда не видела. Мелиса же, как висела на нем, обнимая за шею, так и продолжала виснуть, совершенно не обращая внимания на нас. Архаэль осторожно убрал ее руки с себя и заставил встать рядом, проговорив при этом, насмехаясь надо мной. «Осторожно, Мелиса, веди себя не с таким явным обожением ко мне, иначе сестру твою сейчас вырвет». «Так и будет», — строго посмотрев на новоявленную миру влюбленную парочку, ответила я, и Рассел расхохотался, услышав эту фразу. «Может, вам уже пора заключить мировую?» Спросила Хариза, которую явно забавляла все происходящее. «Мировую?» Спросила я, искривившись, поглядела на Архаэля. «Боже упаси! Он меня плетью стегал! Не нужна мне с ним мировая!» «Но твоя сестра, я так понимаю, с ним уже будет. Это как-то нехорошо, когда одна семья...» И такие отношения. Не унималась Хариза. Хариза, если бы Расел отходил плетью Мелиссу, то она бы его уже убила давно, совсем не обращая внимания на то, что он мой муж. Так что пускай наслаждается своим счастьем. Без меня. Брезгливо окинув взглядом Мелиссу и Архаэля, сказала я. Хариза, да брось ты уже дуться на меня. Плеть тебе только была на пользу. Ведь ты после этого с Расселом и наладила контакт. На площадку для боя ты сама вышла тогда. Так что винить в этом меня не нужно. Когда олчицу приманила, и я пощечину тебе дал. Хорошо, извини, но ты тогда мне ладонь прокусила. Поэтому я так и отреагировал. Ну а под мой острый язык попадают все без разбора. И твой муж первый в этом списке. Примирительным тоном проговорил Архаэль, усаживаясь за стол. «Правда, Хэлл? Может, хватит уже?» Произнесла Мелисса, усаживаясь на колени Архаэлю и с мольбой глядя на меня. «Ладно, опустим этот вопрос пока. Я вот еще посмотрю на твое отношение к моей сестре, а тогда и поговорим. Вы там... это... я так... понимаю... «Господи!» – проговорила я, скривившись, не желая вслух произносить то, что у них сегодня произошло. «Да, твоя сестра больше не девственница, если ты хотела это спросить». С насмешкой проговорил Архаэль, и Мелисса двинула его локтем за такую фразу. «Но мы завтра пойдем к отцу Гавриилу, и он нас поженит. Чтобы ты спала спокойно и не хотела перегрызть мне глотку, «При каждой нашей встрече, думая, что я просто играю с ней», — спокойно добавил мужчина и поцеловал руку счастливой Мелиссы. «Это самое быстрое развитие отношений, которое я когда-либо видела в жизни. Вы сколько знаете друг друга? Два дня?» — спросила Хариза. Они оба ненормальные, как оказалось, не задавая им такой вопрос ответила я вместо своей сестры и Архаэля. «Просто, когда созданы друг для друга, то это чувствуешь сразу. И зачем тянуть, если все и так уже ясно?» Проговорила Мелисса и потерлась носом о щеку Архаэля, который блаженно закрыл глаза, наслаждаясь таким жестом моей сестры. «Ужас! Я к этому никогда не привыкну!» Пробурчала я себе под нос, Я опустила глаза в свою тарелку, дабы не видеть сие восхитительное зрелище. Архаэль, ты завтра правда собрался к священнику? Строго спросил Рассел. Да, мы быстро, ответил Архаэль. Дизраэль запретил выходить девчонкам за пределы стен, ты же знаешь, сказал Рассел. Раз, да здесь рядом, мы быстро, одна нога другая там. «Не переживай ты так. Я возьму Диора с собой и еще кого-нибудь. Все будет хорошо. А о том, что Мелисса – источник, никто кроме нас не знает. А так, без этого знания, вряд ли она кого-то заинтересует». Спокойно ответил Архаэль. «Ну, как знаешь», – ответил Рассу. «Мне что-то нехорошо», – проговорила в этот момент Хариза и, встав из-за стола, упала в обморок. А Рассел быстро поднял девушку с пола и положил настоящий возляк на диван. Я намочила полотенце водой, обтерла ее лицо, и ведьма начала приходить в себя. «Что с тобой?» Испуганно проговорили мы одновременно с Мелисой, стоя под Харизы. «Не знаю, может, съела что?» ответила она, садясь на диване и облокачиваясь на подушку. Архаэль присел под нее и провел рукой по ее животу, затем кивнул Расселу, и тот сделал точно так же. «Кажется, у нас скоро будет брат», — усмехнувшись, ответил Архаэль. «Какой брат?» — Не непонимающе спросила удивленная ведьма. «Ты ребенка носишь уже, наверное, недели две», — ответил Рассел. «Ребенка?» Тихо проговорила Хариза и погладила свой живот. «Вот будет сюрприз Израилю. Новый Нефилим скоро появится!» Смеясь, ответил Архаэль и погладил Харизу по голове. «А может, ведьмак?» — спросила я. «Такое может быть, чтобы не Нефилим, а ведьмак был?» «Тут халабиса, может быть, что угодно!» — ответила Хариза, нахмурившись. Пусть лучше будет нефилим. «Почему?» – удивленно спросила я. Если будет ведьмак, то Ковен Аэндора потребует его вернуть в семью. Мальчики рождаются крайне редко у нас. А если мальчик рождается ведьмаком, то становится главным в Ковене. Его растят особым образом, и когда он взрослеет, то главная ведьма складывает свои полномочия и передает бразды правления ему. С этого момента Ковен вступает в войну с темными. Это страшное время для Ковена, хоть и важное. Так что... Пусть лучше будет не Филим. Со слезами на глазах проговорила девушка. Я смотрела на девушку, и в моей голове зрела мысль, что все, что тут происходило сейчас, Было не просто так. Я с моей силой, наш с Рассалом ребенок, ребенок Харизы. В голове было столько мыслей, а разложить их по полочкам я не знала как. Вздохнув, я решила дождаться приезда Израиля и задать все вопросы ему. И в этот раз уж добиться от него ответов. А то уж слишком неприятно мне было жить в этом мистическом тумане, сотканном из загадок, которыми окутал себя падший ангел. «Вы все здесь беременные теперь?» — скривившись, проговорила Мелиса, решив развеять мысли, которые после слов Харизы прокрались в голову каждому находившемуся в зале. «Не переживай, еще пара заездов на Архаэле, и ты присоединишься к нам с Харизой». С сарказмом проговорила я, и Мелиса больно дернула меня за волосы, давая понять, что ее уже достали мои реплики в сторону ее мужчины. «Наверное, я последую твоему совету, Халависа. В кое то веки ты произносишь разумные вещи». Таким же тоном ответил мне Архаэль и, закинув Мелису на плечо, унес ее из зала под веселый и задорный смех, которым она его одарила. Мы же с Расселом отвели Харизу к себе в комнату, и вышли на улицу, желая насладиться теплотой ночи. Лето подходило к концу, но август все еще баловал нас чудесными вечерами, словно призывая вкусить его тепла перед наступающей осенью, которая уже очень скоро должна была одарить нас красками небывалой красоты и печальными хмурыми дождливыми днями. Повернувшись к мужчине, я потянулась к нему и поцеловала. Раз улыбнулся и, убрав лупавшую мне на лицо прядь, погладил мой подбородок. «Так хорошо!» — прошептала я. «Ты знаешь, я никогда тебе не говорила, но я очень тебя люблю, если для тебя это важно». «Ты смеешься? Что значит «если»? Конечно, важно!» Усмехнулся мужчина. «Я просто все пытаюсь разобраться в тебе. Понять тебя. Понять, кто ты, чем дышишь, в чем твоя суть», сказала я, вглядываясь в глаза Рассела. «Зачем тебе все это? Разве тебе недостаточно того, что ты чувствуешь? Разве тебе недостаточно того, что я к тебе чувствую?» «Зачем усложнять все и пытаться что-то найти, там, где ответа может и не быть?» — спросил он. «А ты разве что-то чувствуешь?» — прищурив глаза, хитро спросила я. «Вот, Лиса, не так, так иначе, выведать все хочется», — рассмеялся Рассел. «Конечно чувствую. Почему ты думаешь, тебе столько всего с рук сошло?» «Да так уж и много, сошло мне с рук», надув губы, ответила я. «Ну, на данный момент, может, и не так много, но в перспективе, я думаю, еще ого-го, сколько всего будет!» «Значит, я рада, что в перспективе мне много чего сойдет с рук. Смотри, ты сам сказал, я тебя за язык не тянула». Засмеявшись, ответила я. Мужчина прислонился своим лбом к моему и улыбнулся. Я же закрыла глаза, словно боясь спугнуть это мгновение. Не прошло и пары минут, как на меня, повеяло каким-то холодом, и я открыла глаза. Врасл же что-то почуял и повернул голову в сторону ворот. «Иди в замок, быстро!» — скомандовал он мне. — Позови Архаэля, собери всех женщин и спустись на нижний этаж. Бальтар знает, что делать дальше. — Раз. Что это? — испуганно проговорила я, увидев, как через стену что-то переметнулось и растворилось в темноте. — Быстро делай, что я сказал! — заорал Рассел и освободил крылья, засветившиеся серебряным светом во тьме. Отблески от его крыльев осветили двор и там, куда они падали, Я увидела Элиазеля, ангела, который был при матери Рассела. Затем еще какие-то тени переметнулись через высокую каменную стену. Их совершенно не было видно в окружающей среде. Они проявляли себя только под действием светокрыльев Рассела. Раз это ангел Элиозель! Я видела его, матери твоей!» сказала я, ухватив Рассела за крыло. Это не ангел, это тень, холовиса немедленно в замок. И не выходи, чтобы ни произошло здесь. Ты меня слышишь? Бери ребенка нашего! Прошептал Рассел, целуя меня быстро в лоб и отталкивая к замку. Я колебалась всего несколько секунд, потом побежала внутрь, на ходу зовя Архаэля. Нефилим выбежал из комнаты в сопровождении милисы и строго спросил: Что такое? Там, на улице! «Алиазель и еще кто-то!» «Кто такой Алиазель?» заорал на меня Архаэль. «Я видела его в доме матери Рассела! Это ангел! Но раз сказал, что это тень! Он там один, Архаэль, быстрее!» С мольбой в голосе проговорила я. «Черт!» Архаэль выругался и, быстро сделав надрез на пальце, начертил на стене кровью какой-то символ, проговорив что-то на непонятном языке. Символ засиял и исчез со стены. В этот же момент из комнат второго и третьего этажей выбежали те, кто состоял в шестерке их охраны, со светящимися, как кошек, глазами. Затем они все вместе бросились на улицу. Из комнаты напротив выскочила бальтар, на ходу застегивая на себе платье, и испуганно смотря на нас. «Мелисса, быстро беги в комнату Харизы и забери ее. Там же рядом комната Морна и других мальчишек. Всех забирай с собой!» Я заберу Зарину и Магду, а ты, Бальтар, забери Сару и остальных девушек и быстро вниз, все!» скомандовала я и помчалась в дальнее крыло. Залетев без стука в спальню, я разбудила Зарину и ее няньку. Халовиса, что случилось?» Испуганно спросила девочка с просонья. «Ничего, девочка моя, нужно просто спуститься на нижний этаж и спрятаться там, пока Рассел и Архаэль разбираются с непрошенными гостями». Как можно более спокойно проговорила я, боясь испугать ребенка. «Я не боюсь. Не переживай», – притронувшись к моему плечу, сказала Зарина, и мне стало легче. Мысли пришли в порядок, и я смогла трезвее смотреть на все происходящее. Девчонка явно не все свои силы растеряла, и в этот момент они были как нельзя кстати мне. Далее мы пробежали, теперь уже пустыми коридорами, поскольку вся охрана была на улице, откуда слышались звуки борьбы, криков и лязга металла. Спустившись на нижний этаж, мы попали в огромное помещение, отделенное от входа решеткой. Окинув взглядом всех, кто был здесь, и убедившись, что никого не забыли, бальтар закрыла решетку и проговорила какие-то слова. Решетка на миг сверкнула серебристым светом и погасла. Теперь мы в безопасности, даже если этот замок рухнет. С облегчением вздохнув, сказала Бальтар. Я села на скамью и оглядела всех, кто был в комнате. Мальчишки сбились в кучку и испуганно переглядывались. Зарина сидела нахмуре в брови. Милиса стояла возле небольшого окна под самым потолком и прислушивалась к звукам за стенами. Хариза стояла, прислонившись к стене и прижимая ладони к своему животу, словно желая защитить своего нерожденного ребенка, Сара с Магдой сидели на полу под Зарины и молча смотрели в одну точку. Другие девчонки сидели подле мальчишек и что-то им говорили, желая успокоить их. «Зарина, можно с тобой поговорить?» Подозвала я к себе девочку. Отойдя с ней в сторону, чтобы никто не слышал нашего разговора, я спросила. «Сарина, это твоих рук дело?» «Нет!» — испуганно ответила она. «Клянусь, нет!» «А кто тогда, если не ты?» «Все еще не веря этой бывшей ведьме», — строго спросила я. «Холовиса, клянусь, это не я! Да и там не люди, а с Матея. Я бы их почуяла, это точно не они!» Рассел сказал, что там тени. Кто такие тени, Зарина? Они не со стороны Асмодея. Тени? Это сущности, которые сами по себе. Они отошли от темных и не подчиняются им, но ну и со светлыми они на ножах. Это худшие создания, которые только могут быть, на мой взгляд. Строгим голосом ответила Зарина. «Зарина, как может сущность быть похожей на ангела?» «Тень, как может быть похожей на ангела?» «Кто его видел, этого ангела? Ты?» Задала вопрос она. «Да, я». «Тени могут принимать разные формы, и если человек не сведущ во всем этом, то может принять тень за ангела, демона или того облик, кого она принимает». Их можно в такие минуты отличить только по правому запястью. Оно приобретает серый оттенок в тот момент, пока тень держит облик кого-то другого. «Черт! Как я могла так попасться на все это?» Простонав проговорила я. «Где ты видела тени до всего этого?» Сосредоточенно спросила Зарина. Я рассказала все, что со мной произошло, и Зарина с каждой минутой становилась все мрачнее. На ее лице появилось совсем не детское выражение, когда она мне ответила. «Как ты могла не рассказать все это Расселу? Тебе сколько лет, Хэлловиса? Ты что, только из пеленок выползла?» «Я не знаю. Там была мать Рассела, я не подумала, что она может быть опасна». Да, она-то может и не опасна, но она может быть под гнетом теней. Эти сущности умеют навевать всякую дрянь, чтобы склонить на свою сторону. Не думаю, что мать Рассела будет вредить намеренно ему. Я знаю о ней все. Она не опасна была. Мы долго за ней наблюдали, потом ослабили контроль, когда поняли, что она просто несчастная фейри без сил, которая очень любит своего мальчика и делает все, Лишь бы он был в безопасности, а безопасность у него была только возле Израиля. Поэтому каких-то особых указаний насчет нее не было, и мы в последние десять лет лишь периодически ее проверяли. Она сказала, что под защитой Ордена Света, удивленно ответила я Зарине. Она отказалась от их защиты, хоть и поддерживала контакты с ними. Пожав плечами, ответила Зарина. «Но она так много знала всего такого, что поведать ей мог только кто-то из Ордена!» Недоумевая проговорила я. «Может, кто-то переметнулся к теневым и рассказал все. Кто ж его знает?» Пожав плечами, ответила Зарина. «Значит, она мне все наврала? А я поверила!» В ужасе проговорила я. «Как они смогли проникнуть сюда, Зарина? Ведь в замок точно невозможно проникнуть вот таким образом, каким проникли они!» Недоумевая, сказала я, поглядев на девочку. Зарина нахмурила брови, пытаясь найти ответ. Затем подняла на меня свои глаза и сказала. «Кто-то изнутри...» Это явно кто-то изнутри помог. Снял защиту с замка. Только так. У Дизраэля лучшая защита, ее делала ведьма Эльзаса в свое время. Снаружи не подобраться. Брешь можно сделать, только находясь внутри. И то только тогда, когда Дезраэля не будет рядом, поскольку она завязана на его крови, и он чувствует эту защиту, находясь здесь. Если кто-то делал брешь что исключительно в тот момент, когда Тесраэль покинул эти стены. Я окинула взглядом присутствующих в этой команде, и меня осенило. Подлетев к Харизе, я схватила ее за волосы и как следует тряханула. «Ах ты, тварь такая! Это ты сделала! Это вы с Дорианом провернули это все!» Заорала я на нее и отвесила ей звонку по Халовиса, что ты делаешь? Оставь ее!» В ужасе воскликнула Мелиса и оттащила меня от ведьмы. «Нет! Эта хитрая рыжая тварь! Нас всех решила извести! Как ты могла так поступить? Ты же светлая! Как ты пошла на такое?» Орала я на девушку. «Я хочу быть свободной, а не ты! Я свободная ведьма!» Я не хочу быть в этих стенах до скончания своих дней! Я не пара падшему ангелу! Я не хочу быть темным И не хочу, чтобы мой ребенок рос под крылом такого отца, как Дизраэль!» Заорала она в ответ. Вырвавшись из рук Мелиссы, я подлетела к Харизе и, схватив ее за горло, пригвоздила к стене. Затем прошептала на ухо так, чтобы слышала только она одна. «Ты тупая ведьма!» Какая из тебя ведьма Светлого Ковина, если ты спишь с мужчиной и не чувствуешь, что он не темный? А, Хариза! Даже я это поняла. А ты со всеми своими силами не смогла понять, что Дизраэль на самом деле только игру такую ведет. Дура ты такая! Что ты имеешь в виду? Испуганно прошептала она. Он сторонник Архангела. Я пока не знаю всей подноготной этого всего. Но то, что этот падший водит за нос самого Асмодея столько веков, это я тебе ручаюсь. И ты, моя светлая девочка, такую силющую сейчас подставила, что ты и представить себе не можешь. И ребенка ты от кого носишь, ты хоть представляешь? Чему тебя учили в твоем корене? Правильно тогда Зарина сказала, что мельчают ряды светлых. Так оно и есть. Презрительно окинув взглядом Харизу, я ее отпустила. Девушка в ужасе смотрела на меня, затем проговорила едва слышно. Я не знала. Да и ты тоже не знала. Как ты догадалась? Не скажу я тебе более ни слова. А теперь ты мне расскажешь все, ради чего это все затеялось. Проговорила я. Когда приехала Мелисса, Израиль сказал, что она исток. Я передала все это Тагриану. Он приказал мне снять охранное заклинание изнутри, когда Израилю едет отсюда. И все? – спросила я. И все. Я больше ничего не знаю. Он мне ничего более не говорил. Устало проговорила побледневшая девушка. «Зачем они сюда пришли?» Продолжала я допрашивать ведьму. «Я не знаю, правда!» Взмолилась она. «Что за символ начертил тебе Дориан? Он не может быть от светлой стороны, поскольку Дориан темный!» Нахмурив брови, сказала я. Девушка взяла камень с земли и нарисовала такой же символ на полу. «Мелисса, иди сюда!» Подозвала я сестру. «Что за символ?» Мелиса присела на корточки и рассматривала пару минут рисунок, затем встала и сказала. «Знак вызова и подчинения светлых ковенов. Он нарисован в зеркальном отражении. Тот из темных, кто рисовал его, знал, что если он воспроизведет его правильно, то его рука воспламенится. А так он вроде бы и правильный, но в то же время нет». «О боже!» Закрыв глаза, проговорила я. Хариза, как ты могла? Я даже слов не подберу. Ты что, не поняла, что знак неправильный? Нет, не поняла. Тогда так быстро все случилось, и знак он рисовал на ладони, и я только по очертаниям поняла, что он нарисован верно, а про зеркальное отражение не подумала. Заплакав, проговорила ведьма. Что теперь будет? Спросила Мелиса. «Не знаю я, не знаю, Мелиса, Горько проговорила я и подошла к окну. Снаружи все так же слышались звуки свирепого боя и крики мужчин. Что там происходило, я не представляла и в душе молила, чтобы Рассел. И будь он неладен, Архаэль остались живы. Ко мне тихонько подошла Зарина и, взяв за руку, сказала. «Нужно позвать Израиля". Раз и Архаил не справятся с тенями одни. Здесь нужен кто-то сильный, темный. Они не зря подобрали такой момент, когда Дизраиль не будет здесь. Они не пойдут против него открыто. Как его позвать, Зарина? Со слезами на глазах спросила я. Хариза может. Если она беременна, она может с ним связаться. В ее ребенке кровь Израиля. Он должен прийти на помощь, чтобы сберечь нерожденного. Она должна попробовать это сделать, ответила девочка. Я посмотрела на плачущую в дальнем углу ведьму и направилась к ней. Усевшись подле нее, я спросила: "Теперь, когда ты знаешь, ты останешься с Израилем, если он попросит тебя, конечно?" Тихо проговорила я. «Он не простит!» — дрожащим голосом ответила девушка. «Он простит. Я помогу. Если все выживут, я помогу тебе!» — строго ответила я. «Как я так могла поступить? Как?» — тряся головой проговорила девушка. «Ты не одна такая!» Я тоже натворила невесть, что нам, обеим, придется отвечать перед Израилем. Но сейчас не об этом. Ты должна позвать Израиля. Это можешь только ты сейчас, в тебе его ребенок, его кровь. Но я не знаю, как это делать, проговорила девушка. Зарина, подойди сюда, пожалуйста. Позвала я девочку, и та быстро подбежала к нам. «Зарина, помоги Харизе связаться с Израилем. Девочка кивнула и, взяв ладони Харизы в свои руки, опустилась с ней на пол и начала объяснять, как ей это сделать. Я же подошла к Милисе, стоящей у окна. «Становится тише! Мне страшно, Хеловиса. Едва сдерживая слезы, проговорила сестра, И я обняла ее за плечи, также вслушиваясь в звуки за стенами этого каменного сооружения. В какой-то момент все стихло, и мы все напряженно замерли. Посмотрев на Зарину, я взглядом задала ей вопрос. Девочка что-то тихо ответила Харизе, та сцепила руки в замок и продолжила тихо призывать Израиля. Девочка же подошла ко мне. «Ну что, получается у нее?» Тревожно спросила я. «Получается, но не знаю, как скоро он получит этот зов. Он где-то далеко. Слишком далеко», — печально ответила Зарина и разревелась. «Так, ты что это делаешь такое? А ну прекрати плакать! Ты двести лет наблюдала вокруг себя и не такие драмы, а тут плакать вздумала!» — воскликнула я. Я раньше не чувствовала ничего, просто созерцала, а теперь я испытываю тревогу, страх, отчаяние, — ответила девочка и прижалась ко мне. Погладив по голове девочку, я услышала звук топота над нами и поняла, что идут именно в это место. — Сюда идут, — проговорила я напряженно. — "Хловиса", тихо обратилась ко мне Зарина. Амулет, в котором сила моя. Если его сломать, то она перейдет к тому, кто это сделает. Она поможет справиться с тенями. Или, по крайней мере, сдержит их до появления от Израиля. «Да ты что? Выпускать такое мы не имеем права Давать волю всему этому. Да и кто возьмет на себя это? А тебе даже и речи быть не может, о другим она не под силу», — ответила я. Ты сможешь. Если не я, то только ты. Но что будет, тогда я не знаю. Если твоя сила сможет перекрыть эту, то все будет хорошо. Если же нет, то в тебе пойдет борьба, и что будет сильнее, то в тебе и останется навсегда. Я не успела ответить, услышав, как по ступеням начали спускаться. И уже спустя какое-то время в зал вошли и остановились подле решетки, отделявшей нас. Несколько человек. Один из них стоял впереди других, и я поняла, что он главный. Это был высокий мужчина средних лет, с сединой на висках, пронзительными темными глазами, густыми черными бровями и орлиным носом. Одет он был во все черное, и только на правом предплечье был вышит серыми нитками символ теневой стороны. Позади мужчины стояли двое и держали Архаэля, едва стоявшего на ногах. В руках одного из мужчин был тонкий длинный кинжал, который он приставил к горлу Архаэля. Обведя взглядом вошедших, я испуганно прошептала, подходя к решетке. «Раз! Где он?» «Он с матерью. Не знаю, сколько он протянет. Он сильно ранен», — с насмешкой проговорил мужчина. Я испуганно посмотрела на Архаэля и тот кивнул, подтверждая это. По моим щекам потекли слезы, но ко мне подошла Зарина и, тихонько дотронувшись до меня, привела меня в чувство. Чего вы хотите? спросила я. Мне нужна ты, Халависа, ответил мужчина. Что значит нужна? спросила я. Это значит, что ты поедешь с нами, ответил мужчина. Зачем я вам? Твоя сила может дать нам то обличие, которое мы носим временно, навсегда. Придется только пустить твою кровь слегка. Но жертва твоя не будет напрасна. В мире появится третья сторона. Теневая. Которая будет столь же сильна, как те, чьи тени мы сейчас на себя примеряем порой. Да и кроме того, мне мочи нет, как хочется убрать моего главного противника на земле Израиля. Сначала мы хотели использовать Рассела. Но когда узнали, что из тебя можно выжать неограниченное количество энергии, поскольку твоя сестра и мой исток, решили идти другим путем. Так что собирайся, Пташка, в новую клетку. Тщеславно проговорил мужчина. «А если я не пойду?» — зло спросила я. «Тогда мы перережем горло ему», — сказал он, кивнув на Архаэля. «И вместо одного погибшего нефилима у нас будет их два». Улыбаясь, словно испытывая мои нервы, проговорил мужчина. «Ах ты скотина такая!» — закричала Мелисса, подбегая к решетке. Я посмотрела на Архаэля и увидела его, едва уловимое отрицательное движение головы. Его злой взгляд говорил мне, что я не должна ни в коем случае идти на поводу у теней. «Что будет с другими девушками и детьми, если я выйду к вам?» «Ничего, мы уйдем, и все. Никто их не тронет. Я тебе обещаю». Улыбаясь, проговорил мужчина. Я поглядела на Архаэля, но тот упорно давал мне понять, чтобы я этого не делала. «Ну так что?» — спросил у меня мужчина и дал знак тому, кто держал кинжал у горла Архаэля. Мужчина сделал движение рукой, и конец кинжала впился в кожу. Нефилим даже не дернулся, несмотря на то, что по его шее рекой потекла кровь. — Вы обещаете, что не тронете никого? — спросила я еще раз у мужчины, и тот утвердительно кивнул. Но Архаэль отрицательно покачал головой. Я не понимала, что он хотел сказать мне, но сделай он хоть попытку ответить мне, то был бы уже, скорее всего, мертв. Я посмотрела на мужчину и спустя минуту спросила. Тени — это ведь не то, что явное, а просто иллюзия. Так ведь? Поэтому вы хотите принять облик с моей помощью. Да, это так, умная девочка. Тщеславно проговорил главный. «Хорошо», — задумчиво кивнула я. «Я согласна, но я хочу со всеми попрощаться. Дадите мне пару минут?» — грустно спросила я. «Конечно», — ответил мужчина, довольно сверкнув глазами. «И когда я буду выходить за решетку, то вы отпустите Архаэля. Хочу быть уверена, что он останется в живых. «Иначе я сама себе перережу горло!» — сказала я и, достав из-за пояса нож, приставила к своей шее. «Рука у меня не дрогнет, можете быть уверены». «Хорошо!» — прищурив глаза, ответил предводитель теневой стороны.